Глава 32. Мира. Райлин и ее солдаты улыбаются. Единственные в зале люди, не шокированные произошедшим. Они довольны творящимся хаосом. Потрясение сметает все остальные эмоции, приводя мое одеревеневшее тело в действие. Я со всей силы ударяю на коленом в живот. Оттолкнув его от себя, я кидаюсь к Райлин. Ангры здесь нет. И мне дурно от этой мысли, потому что если он приносит такую боль сейчас, то что же будет с остальным миром? Пусть я не могу в этот момент сразиться с ним, но Райлин, Райлен умрет. Кто-то заплатит за это. Я прыгаю к королеве, но бальный зал кренится, и страшная сила сбивает меня с ног. Я падаю, ударяясь локтями». Боль простреливает руки и опаляет рану, полученную во время побега от вентралианских солдат по крышам рентира. Оглушенные я смотрю на то, как солдаты опускают тело Ноума на пол и снимают с его ремня накопитель кордала. Голова идет кругом. Мейзер со своими ребятами пытается пробиться ко мне, но их сдерживают вентралианские солдаты. Коннел с Нессой склонились над Гарриганом. Несса положила его голову к себе на колено и тихо поет колыбельную, не обращая внимания на царящий вокруг хаос. Приляг головкой на снег. Ее слова перемежаются рыданиями, но она продолжает выдавливать их, мучая и себя, и меня. «Не понимаю, какая сила сбила меня с ног. Лишь одна фраза пульсирует в голове. «Все это так неправильно», Наклонив голову, Теран рассматривает меня, будто какой-то ценный трофей или загнанное на охоте животное. Он словно прикидывает, как меня получше освежевать. Никогда раньше Теран не смотрел на меня с таким собственническим выражением, от этого меня бросает в дрожь. «Мой король!» Один солдат кидает что-то Терану, Теран ловит это, не сводя с меня глаз. Его пальцы сжимаются на рукояти кинжала, окруженного бледно-лиловым свечением. Корделианский накопитель, его накопитель, теран теперь король Кордала. Боковым зрением я улавливаю какое-то движение, и сердце уходит в пятки. Последние силы оставляют меня, когда из тени двери у возвышения на свет выходит человек. «Я бы приняла его за очередное свое видение, если бы на него не смотрела Райлин». «И Джесси, и Вентерианцы. Все уставились, кто с радостью, а кто с ужасом, на короля Спринга». «Впечатляюще, король Теран!» — мурлычет Ангра, глядя ему в глаза. «Действительно впечатляюще. Я не хочу смотреть на Терана». Лучше буду с ужасом смотреть на Ангру, нежели взгляну в лицо страшной реальности, что Теран, как и Райлен, одержим распадом. Ангра теперь сам себе накопитель, и распад ничем не ограничен. Он может перекинуться на любого, кто не обладает чистой магией накопителя. Я без раздумий тянусь к своей магии и вливаю ее в вентарианцев, наполняя их ледяной защитой. Ангра завладел Терраном, Он сделал это еще в Эйбриле, когда при помощи распада залез в его разум и вытащил наружу все его слабости. Теран сейчас и все эти месяцы терзался ими. Я должна была увидеть в нем перемену, должна была выяснить, почему его душа болит, должна была ему помочь. Осознает ли он, что его поглотил распад? Осознает ли он, что происходит? Он стал обладателем карделианского накопителя, но если распад уже поселился в его сознании, а он не знает, как использовать свою магию, чтобы сопротивляться ему, в магии все зависит от выбора. Она не спасает его, если он того не желает. В отчаянии я на четвереньках ползу к возвышению, на котором стоит Ангра, Я скалюсь, как бешеный волк, сжимая пальцы точно когти на мраморном полу. Я остановлю это, я еще могу все исправить. Я... В ткань моей рубашки вцепляются пальцы, и я обмикаю, зная, чьи это руки. Когда-то они с нежностью меня обнимали, а сейчас меня подташнивает от их грубости. Перед глазами мелькает кинжал за поясом, когда терн поднимает меня на ноги. Райлин поворачивается к Джесси, тот наблюдает за всем пустыми глазами человека, который не в силах поверить в происходящее. «Пожалуйста, остановите это», — тихо просит он хриплым печальным голосом. «Если хочешь, чтобы солдаты подчинились тебе, заставь их исполнять свои приказы», — с вызовом заявляет Райлин. «Но ты не сможешь этого сделать, потому как слаб». А мы более не потерпим слабых правителей. Она подает знак одному из своих людей, чтобы тот сорвал с ремня Джесси вентриллианский накопитель. Солдат бросает корону Райлен. В руках королева накопитель не имеет никакой силы. Этот предмет реагирует только на Джесси. Но он ей и не нужен. У нее есть распад ангры. «Красивая безделушка», — воркует Райлен, — проводя пальцами по зубцам короны, и такая хрупкая. Я открываю рот. Она же не сделает это. Ангра не позволит ей сломать накопитель, ведь тогда Джесси станет, как и мы с ним, обладателем безграничной силы. Райлен расправляет плечи. Говорят, когда королевские накопители ломаются, при угрозе королевству, случается что-то невероятное, но если я сломаю его случайно, Джесси подается вперед, с ужасом взирая на жену. Она поворачивается и делает шаг к нему. Прежде чем кто-либо успевает хоть что-то сделать, она ударяет его короной по щеке. Джесси отшатывается, его лицо заливает кровь. По залу эхом проносится звяканье двух отвалившихся и упавших на пол зубцов. Накопитель сломан. Сизоватое свечение вокруг него сразу затухает, Я выжидающе смотрю на Джесси, надеясь, что Райлин ошиблась. Накопитель вентрали не был сломан при угрозе королевству, он лежит на полу, пустой и бесполезный, но, возможно, магия нашла своего носителя. Джесси переводит взгляд со сломанных зубцов короны на Райлин, из уголков его губ течет кровь. Он не думал о защите своего королевства, когда ломали его накопитель. В нем не вспыхнуло ни единой эмоции, которая могла бы подстегнуть и направить его магию. Что случается с магией, если накопитель ломается случайно? Если в глазах его обладателя не отражается никаких чувств? Если он не жертвует собой и не совершает ничего самоотверженного? Если в его взгляде, устремленном на жену, сквозит только боль поражения? В магии... Все зависит от выбора, и если Джесси выбрал безразличие, то, возможно, магия просто ушла. Я никну в руках Терана. Ангра расширяет свою власть. Почему сейчас? Если Ангра планировал переворот с самого падения эйпрела, то почему так долго ждал? Почему сразу же не встряхнул весь мир? Ангра подходит ко мне, улыбаясь как другу, которого встретил после долгой разлуки. «Действительно, почему же светлейшая?» насмешливо интересуется он. «Я вздрагиваю от удивления. Ангра услышал мои мысли. Мы оба обладаем безграничной магией, она связывает нас. Эта мысль слишком неприятна, чтобы ее обдумывать. Он наклоняется ко мне. Ты ведь с трудом контролируешь свою магию». Я ожидал от тебя гораздо большего после того хаоса, что ты учинила в Эйбриле. Но это неважно. Мира надрывно кричит Мезир, сдерживаемый солдатами, как и остальные инвентарианцы. Бряцает оружие, когда он пытается освободиться. У тебя же есть план королева Винтера, мурлычет Ангра. Он проводит пальцем по моей щеке, и я внутренне напрягаюсь, готовясь к стремительному потоку непрошенных видений, однако их нет. Ангра ухмыляется. «Да, и какой благородный план? Он что-то увидел, а я нет. Ангра блокирует мою магию, меня охватывает ужас. В отличие от меня он прекрасно контролирует свою магию». «Мертвые тела у моих ног, победоносная ухмылка Ангры, я боялась этого всю свою жизнь, я не могу пошевелиться». «Каждый мускул в моем теле обмяк от осознания того, что мы проиграли. Я подвела Винтер. Я всегда был намного сильнее тебя», — выплевывает Ангра. Терм впивается в меня пальцами. «Ты думаешь, что можешь победить меня, если убьешь себя? Нет, светлейшая, уж поверь». Я постараюсь, чтобы ты прожила достаточно долго для того, чтобы увидеть, как я перебью всех жителей твоего королевства. А когда умрут все вентарианцы, когда я буду владеть каждой снежинкой на твоей жалкой земле, он замолкает, опускает руку в мой карман и выдергивает из него обернутый в ткань ключ. Не спуская с меня глаз, лезет в карман Терана и достает второй ключ» потом победоносно поднимает оба ключа к моему лицу. Я на твоих глазах уничтожу все ваши рудники, все до единого, раз и навсегда. Я обрушу Кларинские горы. Я раскрываю рот. Наши рудники, зеленые глаза Ангры встречаются с моими, и все вопросы сметает ответ, которого я добивалась годами. После захвата Винтера Ангра никогда не использовал наши рудники. Он закрыл их, несмотря на содержащиеся в их недрах богатства. Каждый раз, когда другое королевство пыталось отобрать эти рудники у Ангры, силой или, как это хотел сделать Яким и вентраль, или соглашением, как это хотел сделать Ноум, он давал яростный отпор. Ангра уничтожал целые армии и вторгался в королевство, посмевшее покуситься на Винтер. Ангро захватил единственного в мире человека, желавшего наделить магией всех людей — Терана. А тот, в свою очередь, убил единственного человека, желавшего открыть магический источник — Ноума. Рудники — магический источник. Вот что было причиной войны. Вот почему Ангра веками терзал Винтер. Он знал, что однажды мы найдем источник. Готовя мировой переворот, Ангра даже позволил Терану искать ключи, чтобы потом завладеть ими и стать тем, кто может открыть магический источник. Вот его слабость, вот чего он страшится. Чистая магия источника может противостоять распаду. Ангра улавливает мои мысли, я вижу это по его окаменевшему от ярости лицу. Однако спустя миг он усмехается переводит взгляд на Терана и наклоняется ко мне. Он не хочет, чтобы Теран услышал сказанное им. Я стараюсь ни о чем не думать, чтобы Ангра не уловил другие мои мысли. «Тебе никогда меня не победить», — шипит Ангра. «Я разрушу всё, не дав тебе ни единой возможности меня одолеть. Ты ничто в этой войне, какого бы высокого мнения о себе не была». «Но я с радостью возложу на тебя вину за каждую секунду вынужденного ожидания этой свободы. Ты не в силах меня остановить, Светлейшая, и ты сама это понимаешь. Какой бы путь ты ни выбрала, он приведет тебя к поражению и смерти. Я пытаюсь вырваться из рук Терана, неожиданно почувствовав прилив сил. У Ангры есть слабость, есть то, чего он боится». То, что ты предлагаешь, вовсе не свобода. Мир поймет это. Люди не поддадутся твоему контролю. На губы Ангры возвращается гадкая усмешка. Король теран по-прежнему не сводя с меня глаз, произносит он. Отведи их в темницу. Похоже, им нужно время, чтобы свыкнуться с новыми обстоятельствами. теран сопротивляюсь я, когда он делает шаг назад, таща меня за собой. Хватит, теран Ты видел, что Ангрес сотворил с миром. Ты можешь бороться с этим, ты теперь обладаешь магией. Мой голос разносится по всему залу, и все напряженно застывают, словно так же отчаянно ждут ответа Терана, как и я. Он смотрит на меня, и в его глазах мелькает целая гамма эмоций — непоколебимость, печаль, надежда. Ты поймешь, — отвечает он, — что это лучший способ объединить весь мир. Я месяцами обдумывал это мира, месяцами искал другой выход. Ангра предлагает свою силу всем. Больше не будет накопителей, больше не будет ограничений. Ты увидишь, ты обязательно поймешь. Мне было бы легче, если бы в его словах скользило безумие, если бы он, как Ангро, зло и жестоко вещал о том, что весь мир преклонит перед ним колени. Но то, что он говорит так похоже на него. На губах Ангра, наблюдающего за тем, как Терен пытается убедить меня в правильности своих поступков, на мгновение появляется мягкая улыбка, и это так поразительно, что я спрашиваю себя, не пригрезилась ли мне она. Но нет, Ангра на самом деле улыбнулся, глядя на Терена. Здесь происходит что-то, чего я не понимаю, я чего-то не заметила в моих видениях. Тем временем карделианцы оттаскивают Нессу с Коннелом от тела Гаригана. Несса пронзительно кричит, когда солдаты ногами задевают труп. «Ты увидишь!» — рассеянно повторяет Террен и тянет меня к двери. Вентрилианцы уводят Джесси в другой конец зала, наверное, чтобы с ним позже разобралась Райлин. Террен тащит меня прочь, и его солдаты следуют за нами вместе с вентрианцами. У меня нет сил даже подбодрить своих людей. Мой разум занят мыслями о том, как быстро все рухнуло. Почему я не предвидела этого? Почему не ощущала, что пагубная магия Ангры проникла в душу одного из моих ближайших союзников, одного из моих ближайших друзей? И теперь Ангра завладел двумя ключами из трех. Утерана был ключ, найденный в Саммере, У меня найдены в Якиме, а тот, что в Вентрале... Я вздрагиваю, где третий ключ? Теран ведет меня по позолоченным коридорам дворца вниз, пока мы не доходим до двери. В Вентрале все вещи прекрасны, но эта дверь в нише удивительно проста. Обычная железная пластина с примитивными железными засовами, дверь в темницу дворца. Красочное великолепие дворца сменяется серым камнем, поблескивающим в дрожащем свете фонаря. Множество ступеней уводят нас вниз, отрезая любую возможность побега. Мы достигаем длинного прямого коридора с железными дверями по обе стороны. Камеры. «Заприте их!» — велит Террен. Крик Нессе обрывает захлопнувшаяся перед ней Конолом и Дендерой дверь предвестников расцвета, загоняют в соседнюю с ними камеру. Мейзера последним. Он борется с корделианцами, дерется с рвением и силой, которых у меня больше нет, отталкивается ногами от дверного косяка и отшвыривает держащих его солдат к противоположной стене. Я застываю в руках Терана, когда корделианец кулаком ударяет Мейзера по скуле. Хватит, Террен открывает камеру и толкает меня внутрь. «Посадите его сюда и оставьте нас». Я, споткнувшись, прохожу вглубь камеры и поворачиваюсь как раз вовремя, чтобы поймать Мейзера, которого солдаты толкнули вслед за мной. Востановив равновесие, он разворачивается лицом к корделианцам. Мейзер встает так, чтобы загородить меня собой. Я вцепляюсь в него, желая обрести опору, и он принимает защитную стойку, снова готовый биться. Корделианские солдаты, следуя приказу, уходят. Теран, склонив голову, слушает, как они поднимаются по лестнице. Когда дверь наверху захлопывается, он заходит в камеру. «Тронешь ее, и я тебя убью», — рычит Мезер, еще плотнее вставая ко мне спиной. Пройдя мимо нас, Теран останавливается у правой стены, оставив дверь открытой. Мы с Мейзером замечаем это одновременно, Мейзер кидается к двери, потянув меня за собой. Мы почти достигаем ее, когда позади раздается звук, заставляющий меня затормозить. Громкий щелчок замка. Я выдергиваю руку из пальцев Мейзера. На его лице написана тревога, но я поворачиваюсь к Терану. Тот стоит лицом к стене, уронив руки. Его запястье приковано цепью к стене. Он приковал себя к стене. Теран опускается на колени, глядя в грязный каменный пол. Его тело сотрясает крупная дрожь, и он покачивается взад и вперед. «Теран!» — зову я его, сдавленным от отчаяния голосом. «Я долго так не продержусь», — отзывается он. «Я кидаюсь к нему, Мейзер ко мне. Стой, что ты делаешь? Нам нужно бежать!» «Нет!» — кричу я и слово эхом отскакивает от стен, я не оставлю его здесь. «Оставишь», — хрипит Теран, впиваясь пальцами в трещины между камнями. Костяшки его пальцев белеют, на лбу выступают капли пота. Горящие в коридоре свечи окрашивают его неровным мерцающим светом. «Я не должен отпускать вас, я должен держать вас здесь, но вам надо уходить, немедленно». Я осознаю, что происходит с Тераном, это последняя крупица озарения перед тем, как распад полностью овладеет им, последний вздох перед погружением во тьму. Я делаю шаг к Терану, к тому, чьи цели прямо противоположны моим. Нас ничего больше не связывает, но я знаю, что не могу позволить Ангрии его забрать. «Нет, ты пойдешь с нами», — подхожу я к нему. «У тебя теперь есть королевский накопитель, ты можешь использовать его магию, чтобы избавиться от проникшего в тебя распада. Ты просто должен пожелать этого, Теран, ты просто должен. Я этого не желаю». Он достает из-за пояса кинжал и отбрасывает в сторону так стремительно, словно кинжал живое пламя, а он сам сухое полено. «Я... я согласен с Ангрой». Мне нужна его магия, а не накопители. Довольно с нас, накопителей. Я хочу, чтобы мир освободился, чтобы все стали равными. Но я не хочу причинять тебе боль. Я не причиню тебе боли. Вырвавшиеся из груди терра на рыдание сотрясает все тело. Я не сделаю с тобой того, что сделал с моим телом. Он сгибается, зарывшись руками в волосы, рыдания перемежаются рваными стонами. Я открываю рот, но не произношу ни слова. Что я могу сказать? Что могу сделать? Опустившись перед ним на колени, я кладу ладонь ему на руку. Теран теперь обладатель накопителя, и между нами образуется непостижимая магическая связь. Сознание открывается видением, и я с болью в душе смотрю их. Теран в Винтере перед нашим отъездом отдает приказ своим людям захватить Винтер в мое отсутствие. Чтобы там Ноум не думал, власть уже не была в его руках. Она была в руках Терана. Правда, Теран не осознавал того, что делает». Приказы и пожелания мгновенно приходили ему в голову и столь же стремительно покидали ее, точно свечу, на миг зажигали и тут же гасили. Терен в Саммере разговаривает с мужчиной в винном погребе. Губы вентрилианского раба изогнуты в неестественной лживой улыбке. Он весь пропитан распадом. — Ты помнишь о том, что случилось? — спрашивает он, выходя из тени. — Помнишь о том, что он тебе сказал? Винный погреб исчезает, и его место занимает другое видение. Отец, остановись! Юный Ангра кричит на отца, мужчину, который внешне напоминает нынешнего Ангру, только крупнее и выше. Они стоят у входа во дворец Эйбрила. Полумрак мешает рассмотреть все в подробностях, мужчина поднимает руку и резко опускает вниз, и я слышу треск кости, ломающийся о камень. Ангра кричит, и его отец убегает, спотыкаясь во тьме, оставив сына у лежащего на полу тела. Светлые волосы каскадом струятся по плечам женщины, одна сторона ее головы превратилась в кровавое месиво. Я видела ее на картинах во дворце Эйбрила. Она смотрит на Ангру так же, как Ханна смотрела на меня. Это женщина его мать. Видение тает и Теран, отшатнувшись, ударяется о полке в винном погребе Саммера. «Нет», — шепчет он, прижав ладони к вискам. Но его голос слаб, в нем сквозит неуверенность, будто часть его помнит, что показывал ему Ангра, будто часть его трепещет от этого воспоминания и наслаждается им. Отец Ангры убил свою жену. Ангры использовал сходство их судеб, чтобы сломить Терана. «Нет!» — кричит Теран. «Ты такой же, как он!» — продолжает раб. «Он идет, и он придет за тобой!» Сверкает лезвие, Теран стоит над трупом, кровь толчками выходит из перерезанного горла мужчины. Теран ничего этого не помнит, распад швыряет его из стороны в сторону, пытаясь поглотить сознание. Что-то из предлагаемого распадом совпадает с его желаниями, например, могущественная сила, которую можно распространить по всему миру. Другое он отказывается принимать, например, захват Винтера и принуждение пойти по безопасному, по его мнению, пути ради меня. Но сейчас он все вспоминает, он видит все это вместе со мной, моя связь с его магией вытаскивает из тера на воспоминания, в то время как с каждым новым ударом сердца распад пробирается в его разум и оседает на дне. И теперь Теран больше не в силах противиться распаду. Он сопротивлялся ему, боролся с ним почти с той же страстью, с какой хотел открыть магический источник. Однако одно его желание перевесило все остальные — и именно им воспользовался Ангра, чтобы добиться повиновения Терана. Желание объединенного мира, где все обладают магией. Теран стонет, и я отстраняюсь от него. У меня перехватывает горло. «Ты нужна мне здесь», — тихо говорит он. «Так надо. Это правильно. Это всех спасет». «Теран». Он поворачивается к Мезеру и низким голосом велит — Уведи ее отсюда. Мезер подчиняется. Повесив корделианский кинжал себе на пояс, он подхватывает меня под руки и поднимает. Я брыкаюсь, охваченная уверенностью в том, что никогда больше не увижу Терана. Ангра уничтожит его, распад убьет в нем все хорошее. Он исчезнет, как все, к чему прикасается Ангра, как часть нашей жизни, которую он у всех отобрал. Если только я не спасу всех, я не смогу жить в мире, в котором Теран будет игрушкой Ангры. И тогда единственный выход — не жить. Мейзер выносит меня в коридор, захлопывает дверь в камеру и опускает тяжелый затвор, запирая в ней Терана. Стоит ему это сделать, как стоны Терана перерастают в крики и начинает греметь цепь. «Освободите меня!» — кричит Теран. «Солдаты, пленники бежали! Освободите меня!» Я приваливаюсь к двери камеры, слушая крики Терана, погрузившегося в безумие распада. Ощущение, что я его потеряла, снедает меня изнутри. Все, что я могу делать, безучастно смотреть в пустоту коридора. Мейзер подбегает к камерам, в которых заперты вентарианцы. Он пытается поднять тяжелый засов, Тот со скрипом поддается, но лишь слегка. «У нас мало времени», — в панике бросает он мне. «Нам нужно...» — Мейзер умолкает. У подножия лестницы стоит мужчина. Черные волосы лежат тугими завитками, по бордовой мантии кружевом идет золотой узор, высокий воротник поднят до самых ушей. Щеку от виска до подбородка пересекает шрам. Когда мужчина делает шаг вперед, Мейзер бросается к нему с единственным оружием, которое у него есть, карделианским накопителем. Я вскидываю руку, останавливая Мейзера, Рарис, придворный библиотекарь Якима. Ты выдавливаю я. Его присутствие озадачивает. Мой разум переполняют несостыковывающиеся друг с другом детали, его взгляд в якими, изучающий, заинтересованный, его нынешний наряд, столь похожий на какой-то другой, на гобелен в галерее Дворца Донати. Тяжелые мантии, темная кожа, он не екемианец, рарис, пейзелянец. Он коротко улыбается в знак приветствия, «Ложь была необходимостью, душа моя. Я не знал тебя, ты не знала меня. Разумеется, ты все еще не знаешь меня, но если хочешь, чтобы я тебе помог, то мы должны поторопиться». Он поворачивается к лестнице. Я ошарашенно таращусь ему в спину. Мейзер хмурится. Террен кричит в своей камере, требуя его освободить. «Я кидаюсь к Рарису. Подожди, что ты...» Рарис разворачивается ко мне. «Тебе нужна была помощь», — заявляет он таким тоном, будто констатирует факт, что зимой идет снег. Я качаю головой. Мейзер оглядывает лестницу, ожидая, что дверь наверху откроется, и нас схватит. Тогда жертва Террана будет напрасной. «Я... Почему ты?» — выдыхаю я. Рарис достает из кармана мантии ключ. «Ключ. Последний из трех». Так Гобелен указывал, что мы должны найти Рариса. Рарис подходит ко мне и касается ладонью моей щеки. Мейзер стремительно бросается к нему, и Рарис был бы мертв, если бы я не успела остановить Мейзера взмахом руки. Я смотрю в глаза Рариса и не могу дышать. Его кожа согревает мою щеку, в сознании возникает образ, гора, сияющая свинцом и пурпуром, омытая столпом золотого света. «Символ Ордена Искупителей», — Рарис убирает ладонь. «Я должен был убедиться, что тебе можно доверять». «Как потрясенно хриплю я». Он улыбается. «Обещаю, я объясню тебе все, душа моя, а теперь ты пойдешь со мной?» Я хмурюсь, пытаясь понять случившееся. Видение приходит ко мне, только если я касаюсь обладателя накопителя, обнаженной кожей. Ни у кого другого в Приморье магии нет, и даже пропитанный распадом человек не может вызвать подобной реакции. Иначе бы я давно поняла, что с Тераном что-то не так. Но у Рариса есть ключ. Может, это очередное видение. Не может быть, чтобы на меня воздействовала магия ключа. Я должна прикоснуться к нему. Кем бы ни был стоящий передо мной мужчина, он обладает магией». Он — член Ордена Искупителей, и он — пейзелианец. Мои мысли переносятся к таинственному королевству в окружении пейзлийских гор — Вентрали, Яким, Самер, Кларинские горы. Все королевства, в которых были спрятаны ключи, вели от пейзли до Кларинских гор, от ордена до магического источника, поэтому ключи спрятали там. Но почему их было так просто найти? как много вопросов, но теперь я знаю, как получить ответы и знаю, куда все это время вели меня ключи. Мира, — предостерегает Мейзер, — у меня дрожат руки. Я все это время понимала, как надо поступить. Если бы я сделала правильный выбор, если бы слушала свое сердце и поступала так, как нужно моему королевству, то могла бы предотвратить случившееся. Поэтому я киваю Рарису, «Если есть хотя бы малейший шанс на то, что он поможет остановить жуткий хаос вокруг меня, то я пойду с ним. Какая бы опасность мне ни грозила, я должна получить ответы. Останусь здесь, и ангро поработит весь мир. Отправлюсь с Рарисом, и, возможно, смогу найти способ остановить Ангру. Нельзя терять надежду». «Что?» — выдыхает Мейзер. «Я разворачиваюсь к нему». Ты должен освободить всех и увести отсюда как можно дальше. И Керридвен, принцессу Саммера, ты должен освободить и ее. Ты сошла с ума? Я не позволю. Я не спрашиваю твоего разрешения, Мейзер. Я действительно сошла с ума, раз это. Я приказываю тебе, я твоя королева. Это его добивает. Где бы он ни брал до этого силы, в это мгновение они иссекают В его глазах то же самое выражение, что было в моей комнате в Джиньюрианском дворце, когда он ушел со слезами на глазах, опустошив мою душу. «На этот раз ухожу я сама, но от этого ничуть не легче, я подаюсь к нему и обнимаю руками за шею, как делала это на крыше. Я ощущаю себя так, будто вернулась домой». Он сохранит мое королевство в безопасности, он сохранит наше королевство в безопасности, и, зная это, я еще крепче прижимаюсь к нему. Мейзер тоже выбор, который я должна была сделать. Он сжимает меня в объятиях с тем же жаром, что и я его. И в эти секунды мы снова становимся самими собой, просто мирой и Мейзером. Твердая, ничем не замутненная решимость прогоняет печаль. Рарис, не говоря больше ни слова, взбегает вверх по ступенькам, и я отстраняюсь от Мейзера. Он снова принимается за засовы, а Терран по-прежнему требует, чтобы его освободили. Хаос, один лишь хаос, и я бегу прочь. Нет, я убегаю не от него, я бегу за помощью. Я все исправлю, мысленно обещаю я вентарианцам, любой ценой. Что бы мне ни пришлось сделать и кем бы ни пришлось стать, я не допущу крушения этого мира.